Глава первая До Дирша мы добрались с ветерком, обогнав по пути очень даже бодро топающего по горной дороге сторожа, но, к сожалению, ввиду отсутствия свободных мест в Орде, не сумев прихватить его с собой. При этом Лэнда Орн вел машину уверенно. Над городком не кружил, не путался с направлением, а целенаправленно двинулся в сторону южного района Дирша и также уверенно приземлился перед небольшим, но ухоженным и еще очень справным одноэтажным домиком, перед которым виднелся небольшой деревянный забор и приветливо распахнутая калитка. Поскольку время было позднее, но еще не настолько, чтобы улицы опустили, то вскоре после нашего прилета со всех окрестных дворов хлынула детвора, чтобы поглазеть на фурию. Кто-то, самый смелый, даже рискнул подбежать и коснуться ладошкой гладкого черного бока, после чего радостно загомонил и помчался хвастаться перед приятелями. ландаурн проводил его снисходительно добродушным взглядом и направился к открытой калитке. Но не успел он войти во двор, как оттуда вышла невысокая, полноватая, немного встрепанная, раскрасневшаяся, но весьма миловидная женщина в домашнем платье и в припыленном мукой переднике, и тепло ему улыбнулась. «Нуэм, ну, ну наконец-то!» «Здравствуй, мама», — сдержанно улыбнулся наставник и осторожно обнял радостно засмеявшуюся мать, при виде которой у меня удивленно округлились глаза. «Нет, я, конечно, знал, что Лэнда родом откуда-то с юга. Как знал и то, что его отец погиб в одной из крепостей в провинции арху во время открытия очередного разлома. Самому наставнику тогда едва исполнилось пятнадцать, так что неудивительно, что он выбрал для себя военную стезю и пошел служить так же, как когда-то служил его отец. Но он всегда неохотно об этом говорил, а я, видя, что ему это в тягость, не настаивал. И вот сегодня он вдруг привез меня в родной дом к матери, причем настолько выбил меня этим фактом из колеи, что я даже не сразу опомнился. «Здравствуй, адрея отпустив сына, повернулась ко мне Лаира Даорн. «Рада, наконец-то, тебя увидеть. Но им часто о тебе говорил, но познакомить негодяй сподобился только сейчас». «Добрый вечер, Лаира», — коротко поклонился я, бросив на улыбающегося наставника укоризненный взор. «Взаимно рад встрече». «Орр!» — поприветствовал Лаиру Йорк, махнув женщине когтистой лапкой. Та в ответ лишь рассмеялась громче. «Да ну брось! У нас тут все по-простому устроено, так что можешь называть меня матушкой Ларной». «Да заходите уже, чего встали! Голодная небось с дороги-то! А я как раз пирогов напекла!» Вспомнив, что на кухне без присмотра осталась духовка, Лаира Даорн вдруг сплеснула руками, ахнула, засуетилась, после чего быстро подбежала, как-то по-домашнему, по-родному меня обняла и, чмокнув в щеку, тут же упорхнула в дом, пока я приходил в себя и пытался понять, что это было. «Пойдем!» — взъярушил мои волосы наставник. «Мама у меня довольно своеобразная, так что привыкай». Я обалдел и кивнул, и следом за ним вошел сначала во двор, а потом и в дом. А потом вдохнул аромат домашней выпечки и... Не знаю, прям ностальгией на меня повеяло Точно так же пахло и у бабули, когда я приезжал к ней на каникулы. Старым деревом, свежей стрепней, домашним хлебом. Я словно на двадцать лет назад вернулся, словно домой вдруг приехал. И это ощущение оказалось настолько сильным, что я поневоле расслабился, странным образом чувствуя, что мне здесь действительно рады. Лаира Даорн, правда, оказалась довольно шумной женщиной. И к тому же все делала очень быстро. Быстро говорила, быстро сновала по маленькой кухне, а заодно умудрилась почти молниеносно накрыть стол и при этом источала искреннее радушие, от которого я, признаться, давно отвык. Само собой, во время ужина нас порывались закормить так, чтобы мы не то что встать, вздохнуть лишний раз не смогли. Гостеприимная женщина, пока нас ждала, и еды наготовила на целый ворт, да еще и с запасом, а теперь старательно подчевала гостей, попутно задавая многочисленные вопросы и весьма живо интересуясь тем, что происходит в столице. Особенно, конечно, ее интересовал я и все, что со мной связано. Где я учусь, кем планирую стать... Ну, знаете, такой стандартный набор вопросов, которые задают при первом знакомстве. Ну и, конечно же, она просто не могла обойти вниманием Йорка, засыпав меня вопросами о нем самом, о его повадках и особенно о том, где я его взял. Я, понятное дело, старался отвечать обтекаемо, чтобы и Лаира осталась довольна, но ну, а попутно сравнивал насмешливо косящегося на меня наставника с его неугомонной мамой и мысленно поражался». Матушка Ларна оказалась открытой и на редкость смешливой женщиной, которой я бы ни за что не дал больше шестидесяти, хотя на самом деле ей уже было семьдесят с небольшим. Она, судя по всему, любила поговорить, часто и громко смеялась, активно жестикулировала. Причем чаще всего ее движения были беспокойными, быстрыми, порой даже излишне резкими, как будто она все время куда-то торопилась, тогда как Лэнда Орн напротив двигался экономно. Говорил мало эмоций проявлял еще меньше и был настоящей противоположностью своей жизнерадостной маме. И все же что-то общее у них, несомненно, было. В лице, во взгляде, в том, как они общались. Такие разные и одновременно похожие. Правда, когда Лаира Даорн узнала, что мы у нее не задержимся и уже заселились в заранее арендованный дом, то не на шутку встревожилась. «Как это, Ноэм? Вы что, снимаете жилье? Когда есть целый свободный дом...» «Так надо, мама!» — непреклонно отозвался наставник. «Причем таким тоном, что даже я проникся!» «Мы не только отдыхать сюда приехали, поэтому смирись!» «И все!» Лаира Даорн неожиданно умолкла и даже спорить не стала, вероятно, зная, что это бесполезно. «Зато, когда мы уходили, нагрузила нас таким количеством снеди, что нам теперь дня три в магазин ходить было не нужно!» «Чтобы перед отлётом на глаза мне показались», — с напускной строгостью велела она, когда провожала нас на улицу. «Пирогов вам в дорогу напеку, и накормлю, чтобы вы у меня не голодали». «Ну да, мама есть мама. Если не накормили гостей, считай, зря в гости позвали». «Ну а если передумаете, милости просим», — неожиданно смягчилась она. «Дом большой, места всем хватит». «Спасибо, мы всё решили». также непреклонно». Пресекая все возражения на корню, отозвался наставник. «Будем заскакивать иногда. Если что-то понадобится, звони». Матушка Ларна в ответ только вздохнула. Пробормотала, что сын и так ее всем обеспечил с избытком, и по очереди нас обняв, наконец-то отпустила. Но по дороге обратно я все-таки не утерпел и поинтересовался, почему лендаорн не захотел остаться. «По многим причинам», — ничуть не удивился наставник. «Во-первых, мы с тобой рано встаем, что в здешних краях не принято. Во-вторых, нам надо много места для тренировок, которого в Дирше попросту нет. В-третьих, мы будем использовать магию, а в пределах города это не приветствуется. В-четвертых, там негде оставить наночарде. Ну и, наконец, в-пятых...» Он странно усмехнулся. «У меня хорошая мама. И тебя она тоже готова принять с распростертыми объятиями». Но, к сожалению, иногда она бывает довольно утомительной. Поэтому проще жить отдельно. Я тихо хмыкнул. Даже за те полтора Рейна, которые мы провели в доме, я, так сказать, прочувствовал на себе всю мощь гостеприимства улыбчивой Лаиры. Да и ше от нее откровенно устал. Нет, она была отличной хозяйкой. Невероятно вкусно готовила. Общаться с ней тоже было приятно, но лишь до определенного момента. К сожалению, Лаира Даорн, в отличие от сына, не чувствовала личных границ. Не понимала, где нужно остановиться. Порой задавала не совсем тактичные вопросы, даже не задумываясь, что это может кого-то задеть. Так что, может, наставник в чем-то и прав. Порой любить родственников лучше на расстоянии. А встречаться лишь по большим праздникам, чтобы теплые отношения не подвергались испытанию бытом и не переродились со временем в раздражение или взаимное недовольство. Правда, в магазин мы после этого все равно слетали и закупили массу мелочей, которые требовались для комфортного проживания за городом. Ну а уже следующим утром жизнь вошла в привычную колею, и мы вернулись к обычному распорядку, который даже во время каникул старались соблюдать. Утренняя пробежка, тренировка, завтрак, короткий отдых, еще одна тренировка, только уже преимущественно с магией. Затем обед, второй перерыв, вечерняя тренировка и, наконец, несколько свободных рейнов, которые можно было посвятить хобби, чтению, прогулкам, общению или же просто потупить в какую-нибудь компьютерную игрушку, если вдруг захотелось. Мне, правда, отдых почти не требовался, да и играми я не увлекался. Спал достаточно мало, восстанавливался быстро, Поэтому уже на следующий день охотно продемонстрировал наставнику, чему меня научил за эти несколько месяцев мастер Рао, впечатлив опекуна до нельзя. Конечно, с искусственными границами я пока недостаточно освоился, так что использовал в основном естественные. Но даже так было ясно, что умение ходить внутри границы воистину бомбическое, и с его помощью можно обойти почти любого противника, если он, конечно, даст мне время на расщепление границ. «Само собой, в первый же день мы тщательнейшим образом протестировали также и мои молнии. Благо, недалеко от особняка нашелся большой пустырь, где можно было работать, не опасаясь спалить ни дом, ни окружающий его сад. Пользуясь возможностью, наставник вынудил меня работать на пределе скорости и сил, чтобы понять, до какого уровня я дошел за первое полугодие и сколько еще усилий следует приложить, чтобы я начал двигаться дальше». По итогам проверки мы с ним установили, что при необходимости одиночную молнию я теперь могу, если поднатужусь, создать длиной более 10 майнов, а швырнуть ее способен и того дальше. Примечание. Один майн равен 5,2 метра. Конец примечания. Если число молний возрастало, то их величина становилась обратно пропорциональна их количеству, но даже так, крупные молнии я мог создавать достаточно быстро и часто — да еще и комбинировал их, как хотел. Мог с их помощью как атаковать, так и защищаться и отвлекать внимание. Мог спокойно объединять и снова разбивать на части, тогда как били они с такой силой, что пару деревьев я по неосторожности не просто сжег, а попросту разнес в щепки. И наставнику потом пришлось тушить случившийся по моей вине пожар, который вот-вот грозил перекинуться на остальной лес. «Похоже, на третьей ступени ты вполне освоился» удовлетворением признал лендаорн когда огонь был потушен. «Хорошая реакция. Хорошая устойчивость магических элементов. Можно двигаться дальше». Уровнем моего кханта он тоже остался доволен, так что день прошел не зря, и наставник сказал, что на эти две недели немного изменит мою программу тренировок. А когда узнал, что по магии порталов я все-таки стал полноценным нулевкой, просил продемонстрировать проекцию моего дара, и, убедившись, что новая ветвь действительно сформировалась полностью, озадаченно кашлянул. «Надо было сказать мне об этом раньше. Я бы озаботился поисками учителя». «Надо сначала Кибаревору показаться», — не согласился я. «Он видел эту ветвь лишь в зачаточном состоянии, поэтому будет лучше, если я продемонстрирую ее уже по возвращении. Так сказать, после усиленных тренировок, чтобы ее появление выглядело обоснованным Лэнда на мгновение задумался. «Согласен. Лимо многому успел тебя научить?» Я в ответ только оскалился. «Еще бы. Правда, на практике, как мы и договаривались еще летом, я эти идеи воплощать пока не пробовал. Это было небезопасно, но раз уж мы здесь, и раз поблизости все равно посторонних нет...» Мы с наставником быстро переглянулись и, дружно усмехнувшись, также дружно постановили. «Рискнем». Поскольку порталы в неумелых руках явление не только нестабильное, но и взрывоопасное, то я решил начать с крошечных и совсем коротких порталов. Буквально величиной с кулак, через которые можно было пробросить всего несколько камушков. Да и то улетали они недалеко. Всего-то на расстоянии в половину майна, но и так я очень быстро почувствовал, что истощаюсь. Хотя усилий вроде приложил, всего ничего. При этом сами порталы у меня получились нормально. И камни сквозь них летали тоже как надо, а вот энергии на поддержание работы эти сволочи сжирали до неприличия много. Поэтому всего пять-шесть небольших порталов подряд, которые в сумме, функционировали не более четверти рейна, и все, у меня уже кровь из носа закапала, а Эмма с беспокойством сообщила о стремительном истощении магического дара. «Во сне было не так», — вздохнул я, неловко утерев лицо. Там меня хватало надолго, но даже так работать с ними было сложновато, так что я, если честно, представить не могу, какие накопители пришлось использовать Лимо 200 лет назад, чтобы открыть портал достаточной длины. — У Лима опыта было больше, — успокаивающе заметил наставник, когда я погасил последний портал. — Да и да у него развит гораздо лучше, чем у тебя. Со временем все придет, ученик, не расстраивайся. «Да и учитель нужен, так что по возвращении я непременно этим займусь». «Кхм-кхм!» <къем> вдруг раздался чей-то голос со стороны. «Причем настолько неожиданно, что мы с Леном Даорном едва не подпрыгнули. Но я-то точно, потому что регулярно утюжил воздух на инеитом и попросту не мог пропустить появление посторонних. Да и Эмма смолчала, поэтому чужак всех нас умудрился застать врасплох». Мы с Леном Даорном дружно обернулись и опешили, когда увидели, что на недавно потушенном пне восседает не есть как оказавшийся там дедок. Сам метр с кепкой. Толстенький, лысенький, гладенький, со всех сторон смуглый, как индус, да еще одет не в обычные брюки и рубашку, а в просторное таоми белого цвета, подпоясанное серым поясом, и легкие тапки, словно только что с дивана встал. Брови у него оказались седые, лохматые. Над верхней губой виднелись такие же седые, спускающиеся аж до груди, усы. На подбородке красовалась куцая мочалка, которая по какому-то недомыслию называлась бородой. Зато лицо было вдоль и поперек глубокими морщинами, а верхние веки настолько низко нависали над глазами, что глаз как таковых даже видно не было. Отчего дедок до ужаса напоминал ожившую фигурку Хотея которые одно время часто встречались в домах моей настоящей родины и считались символом достатка и удачи. Примечание. В японской мифологии бог общения, веселья и благополучия. Один из семи богов счастья, который часто изображается на фигурках Нецка. Конец примечания. Сидел он, кстати, тоже необычно. На земле такую позу назвали бы позой лотоса, но на Наяре лотосы не росли, поэтому здесь ее называли позой покоя. Вот только восседать на обгорелом, а заодно вымоченном до самых корней, топорщившемся вверх острыми щепками пне, ни один нормальный человек бы не стал. Однако дедок сидел спокойно, и, кажется, наличие неровностей под седалищем его нисколько не волновало. «Хм!» <къех> — снова прокашлялся он, по очереди оглядев нас с Леном Даорном. «Шел себе, понимаешь, мимо. Почувствовал, как волнуется пространство». Подумал даже, что кто-то из моих учеников с порталами балуется, а нет. Я вашу физиономию в первый раз вижу, и, признаться, это интригует». Мы с наставником озадаченно переглянулись, после чего, не сговариваясь, коснулись кончиками пальцев левой стороны груди и ощутив пришитший от печати явный, но отнюдь не болезненный укол, коротко поклонились. «Добрый вечер, Лэн», — первым поприветствовал неизвестного мастера Лэнда Тот вместо ответа хитро прищурился, отчего его глаза совсем пропали за кожными складками. — Оба мастера! Даже вон тот малыш! Неожиданно! — Кто вы? И кто из вас только что смело баловался с пространством? — Ноэмдаурн, — выпрямился наставник, никак не отреагировав на нарочитую грубость гостя. — Мастер четвертого круга. Школа Харантау. — Адреагурта! — Следом за ним представился я, мельком глянув на ауру дедка и тихо присвистнув. «Мастер первого круга, школа Харантао. Порталы были моими». «Самородок!» — еще больше удивился дедук неожиданно распетляя ноги и одним гибким движением поднявшись с пня. «Кто тебя учил?» «Мой наставник и опекун Лен Ноэм Даорн и великий мастер Даэ Хатхэ». «Ха. Мастером он тебя сделал?» Нет, Лен, меня экзаменовали все четыре великих мастера Норлаэна и сочли достойным этого звания. На лице детка после этого проступило еще большее недоверие, чем мгновение назад, после чего он вдруг мигнул и... исчез. Причем исчез почти так же, как люка и Кэрри недавно. Мгновенно, без предупреждения. Вот только если мальчишки, судя по всему, использовали какое-то врожденное умение, сам я исчезал благодаря расщеплению границ, тот так и не представившийся мастер, вероятно, воспользовался порталом, поэтому мгновение спустя появился прямо у меня за спиной, отчего я инстинктивно отпрянул, заодно вприкрыв тыл и наставнику, и также инстинктивно принял боевую стойку. Дайн, а старик был быстр. Просто неимоверно быстр и еще очень-очень непрост, если во второй раз подряд сумел застать меня врасплох. А еще у него была воистину фантастическая аура, широкая, мощная, яркая почти как у Терне-Лорине, так что неизвестный мастер был еще и могущественным магом, поэтому вести себя с ним следовало, почтительно. — Чутье есть, — задумчиво пробормотал старик, кинув на меня взгляд из-под лобья. Затем, без предупреждения, неуловимо быстрым движением подцепил кончиком тапка, валяющуюся рядом шишку, с силой метнул ее мне в лицо, а когда я без проблем ее отбил, удовлетворенно кивнул. — Реакция есть. Ты сопряженный маг. «Блин, откуда он знает?» — так точно Лен настороженно отозвался я, продолжая прикрывать наставнику спину. «Но я еще только вступил на этот путь. Магия порталов мне пока плохо дается». «Важен сам факт, что она тебе дается в принципе», — нисколько не удивился старик, а потом тряхнул головой и велел Лену урну Даурну. иди Хочу посмотреть, на что способен ваш сдая ученик без твоей поддержки». Наставник коротко на меня взглянул и, увидев, что я пока нифига не понимаю, но очень хочу разобраться, молча отступил в сторону. Дедок же после этого снова мигнул и исчез из виду. Но не успел я сообразить, что мне с этим делать, как этот поганец вынырнул совсем с другой стороны и отвесил мне такой пинок под зад, что я от неожиданности чуть не улетел в кусты. «Да твою ж рогатую мать!» «Тшшш!» Тут же негодующе зашипел из кустов спрятавшийся при появлении незнакомца Йорк, но я попросил Эмму его угомонить, и Ши послушно умолк, лишь напряженно следя за обстановкой крохотными бусинками глаз. «Шевелись, малыш!» — настоятельно посоветовал старый мастер, прежде чем исчезнуть в третий раз. «Если ты упадешь, я разочаруюсь». Блин, с магами такого ранга, как этот пухлый дедок, лучше было не шутить и не перечить им раньше времени. Насчет того, какого уровня он мастер Кханта, я, правда, не знал, но думаю, что гораздо более высокого, чем я или лендаорн поэтому я беззастенчиво сменил спектр зрения на тот, что был мне удобен, и вытянул во все стороны наиниитовые нити. Получив второй пинок подряд, решил не церемониться и перешел на ускоренное восприятие, и лишь благодаря этому не заработал себе третий синяк на заднице, а все-таки успел отпрыгнуть после чего подлый дедок, наконец, скрываться перестал и, умудряясь двигаться в своих дурацких тапках гораздо быстрее меня, носил так, что я чуть наизнанку не вывинулся в попытках удержать равновесие. Надо сказать, это было ого-го как нелегко, потому что бил дедок мощно, был дьявольский хитер и изобразителен не по делу. Признаться, при всех своих талантах пару раз я находился буквально на волосок от падения, но если в первый раз равновесие я удержать все-таки сумел — то во второй плюнул на все и схитрил, а точнее расшипил границу и грохнулся на колени уже там. Благо, никто моего позора не увидел. «Неплохо», — почти сразу раздалось над моей головой невозмутимое. Я резким движением вскинул голову и чуть не выругался, обнаружив, что неуловимый дед и тут меня нашел. «Вставай! Сколько ты можешь ходить под расщеплением?» Я тут же принял вертикальное положение. «Около половины Рейна». «Кто научил?» «Мастер Рао Норхо-Хатхе». «Кто?» — сначала не поверил мне старик. «Упрямец Рао всё-таки надумал взять ещё одного ученика. Да быть того не может». «Я только пожал плечами. Он бумаги ещё летом оформил, можете проверить. Ну или же у него самого спросите. Он подтвердит». «Без тебя разберусь, куда мне смотреть кого спрашивать», — фыркнул дедок. «Тоже мне советчик нашёлся». «Беги!» Я от удивления замешкался и тут же получил болезненный тычок в грудь. Хорошо еще вовремя сообразил и по-быстрому схлопнул образовавшийся вокруг меня пространственный пузырь. Ну или купол, как его называл мастер Рао, чтобы дурной дед перестал меня пинать. Но это оказалось для него не помехой. Сложив ладони лодочкой, странный дедок с легкостью вошел в мое персональное пространство снова, после чего мне достался еще один до крайности болезненный тычок. На этот раз ногой, и не в грудь, а в живот так что я только чудом не улетел оттуда к дайнам, а вместо этого успел сгруппироваться, и, расщепив между нами еще один слой, быстрым движением переместился в соседний. Там уж я тупить не стал, и просто помчался прочь, то и дело меняя слои один на другой, перепрыгивая из одной границы в другую и больше даже не помышляя сражаться со странным мастером, против которого шансов у меня априори не было. «Ну, без найнии-то-то -то точно Причем достаточно долгое время самого детка я не видел, хотя и чувствовал его присутствие всей кожей, а потом и вовсе оборзел. Умчался на другой конец пустыря, после чего принялся носиться по нему кругами, попеременно меняя угол и направления движения, меняя слои, меняя границы, до тех пор, пока не выдохся и не выбрался в реальный мир, где меня тут же и подсекли. Попался! констатировал мастер-дит, сделав мне подлую подножку и хладнокровно проследив, как я-таки кувыркнулся через голову и растянулся на земле. — Мальчик, какие, говоришь, сопряженные ветви открытого твоего ученика? Лэнда Орн от такого обращения едва заметно дернул щекой, но все-таки ответил. — Магия времени — магия пространства, магия сна, магия порталов. «Ещё молнии!» — буркнул я, всадив во вредного деда снизу мощную молнию, но тот, к сожалению, погасил её одним движением бровей. «А тебя я не спрашивал?» Он ожог меня неожиданно хлёстким взглядом, от которого мне вдруг стало неуютно, а потом так же коротко охарактеризовал. «Дерзкий, но упорный. Глупый, но хитрый. Пока ещё недостаточно гибкий, но при этом быстрый. Вставай, малыш. Твоё к хантам мне больше не неинтересно». Я зыркнул на него снизу вверх, но все же молча поднялся. «Так...» — на мгновение я задумался дедок, после чего невежливо ткнул пальцем в Лена Даорна. «Тебя учить уже поздно. Разве что подтянуть по основным дисциплинам, поскольку великим мастером ты, скорее всего, не станешь. А вот ты...» Он так же грубо толкнул меня пальцем в грудь, чуть не пропоров ее толстым ногтем. — С тобой еще можно поработать, но сначала мне нужно кое-что сделать. Он снова задумался, а потом тряхнул жиденькой бороденкой. — Позже вас навещу, если, конечно, за ночь не передумаю, а пока счастливо оставаться. И да, можете называть меня мастер мае надеюсь, мое имя в Норлоэне еще не забыли. С этими словами он лихо подмигнул мне и в который уже раз за вечер самым натуральным образом испарился я после этого все таки не утерпел и кинулся всеми доступными способами проверять место где старик только что стоял на предмет магических возмущений нарушения границы или любого другого признака что нам это не привиделось но даже зная что передо мной только что был открыт настоящий портал успел уловить лишь легкий стремительный и стоивший холодок после чего тихо выругался повернулся к наставнику чтобы посетовать на неуловимого гостя и замер уверив его вытянувшееся лицо Э, э Лэнда Орн, С вами всё в порядке?» «Знаешь, кто это был?» — тихо спросил наставник, в глазах которого застыло пристранное выражение. Я поймал на ладонь спрыгнувшего с ближайшей ветки Йорка. «Мастер Маэ, он же представился!» «Нет, ученик. Сегодня рядом с тобой стояла легенда. И если он действительно вернётся, то, поверь мне, никакой другой учитель...» «Тебе уже не понадобится».